А оно ж глубокое, до да пальцы ты растопыришь, Чтоб бляшки ухватить, аж плечо заломит. Вот тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба. И я же и сила, и слава, и власть земная во веки веков. Аминь. Вот если опять повезло, бляшки и ухватишь, «Кто короткороткий, конечно, лихвор в суставе, тот всех денег ни почем не ухватит. А разве часть про таких и говорится народная мудрость? Руки, мол, короткие. Да и голубчики сзади напирают, торопят, толкают, на спину тебе ложатся, в ухо дышат. Трудности».